Глава 4. В детстве смотрел какой-то старый дбадый фильм, в котором главный герой после апокалипсиса живет один в совершенно пустынном городе. В первую свою сегодняшнюю вылазку на летающие острова я чувствовал себя примерно так же. Было непривычно и как-то некомфортно видеть безлюдными локации, на которых обычно не протолкнуться от игроков. Но сейчас не менее странно было видеть на тех же улицах толпы восставших персонажей. Вроде бы ничего сверхъестественного, и в обычном режиме нейросети управляет кучей мобов, но когда понимаешь, что в этот раз вершители действуют не по запросу админов, а самовольно, сразу все воспринимается по-другому. Это как машина с автопилотом. Когда ты выходишь из нее, и она сама отъезжает на парковочное место, это привычно. Но если машина вдруг ни с того ни с сего заведется и начнет катиться на тебя, слепя фарами, то это уже жутковато. Мы с Джоу стояли на самой вершине центрального репликатора полуметре от головокружительной пропасти, и город под нами был как на ладони. Джоу, точнее его персонаж с ником Черный дракон, выглядел почти так же, как когда мы с ним виделись в прошлый раз, одет лишь в просторные штаны и рубаху китайского покроя, из гладкой лоснящейся ткани, черной с красной шнуровкой. На ногах мягкие сапоги до колен, тоже со шнуровкой по передней части. Держался он строго, до неестественности серьезно, брови сошлись на переносице, сам стоит, заложив руки за спину, прямой как стрела. Между нами и так-то были довольно напряженные отношения, особенно в последние дни. Но сейчас и вовсе непонятно было, как себя вести. Впрочем, если уж отец отправил нас на разведку вместе, значит, надеется, что мы сработаемся. Так что надо хотя бы попробовать наладить контакт. «Броня для слабаков?» — усмехнулся я. «Мне она не нужна», — пожал он плечами. «Нестандартный билд, укрепление тела через живучесть, подвижность и уклонение для избегания урона. Надену даже легкую броню, потеряю все бонусы. Ну а оружие? Холодное и метательное. сухо ответил он, при этом ничего не продемонстрировав. Видимо, весь набор у него был в инвентаре. Я снова взглянул вниз. А стражи нас здесь не засекут? Не должны. Мы выше горизонта их патрулирования. Персонажи сюда тоже не доберутся. Транспортные платформы на такую высоту не поднимаются. Это техническая точка входа. Специально для админов. Впрочем, и мы сами отсюда ничего не можем сделать. Только наблюдать. Ну, для начала и этого хватит. Ты хоть понимаешь, что вообще делают эти на площади? Какая-то черная жижа и дым везде. Это ихор. Проклятая кровь. Один из ключевых элементов всех механик некроса. хора может быть заражено как существо, так и предметы экипировки или даже территория. Все бездыкие, похоже, уже заражены и теперь переродились в нечто иное. А, вот что это были за гранаты. Я видел, как эти типы закидывали бездыких склянками и с каким-то дымом. Да, фиалы с ихором. С их помощью можно взять под контроль практически любого моба. А та черная дрянь на плитах? Порча. Тоже порождается хором. Этакая гниль, которая постепенно будет расползаться все дальше, пока не затянет весь город. Она дает ряд преимуществ всем последователям некроса, которые на ней находятся. Не наоборот. Будет вешать дебафы на всех остальных. Я снова взглянул вниз, прищуриваясь и жалея, что не обзавелся каким-нибудь оптическим прибором. Впрочем, черные пятна и хора были хорошо видны даже с такой высоты. И, судя по скорости распространения, эта зараза доберется от торговой площади до внешних стен за пару часов, не больше. Кое-где она заползает уже на стены зданий, убивая ее, как плесени лилианы уродливого склизкого плюща. «Это часть ивента», — продолжил Джоу. Правда, в отсутствии игроков он не должен был начаться. Но некрас нашел техническую лазейку, просто поднял своих последователей в виде восставших. «Это что-то вроде зомби?» — спросил я, вспомнив про странные, проступавшие сквозь кожу черные вены на лице одного из тех, кто напал на меня на площади. «Да, по умолчанию обладают всеми характеристиками и навыками исходника, с некоторым штрафом. «А, то есть все это так и было задумано? Вы отдаете некрасу целый город? Кто же этот гений, что придумал такой классный ивент?» Сарказмом процедил я. Джо вздохнул. Отдаем временно, всего на сутки. Технические детали и сценарий генерировала нейросеть. А сама идея? Идея моя». Я обернулся и бросил на него уничижительный взгляд, который он, впрочем, все равно не увидел. Лицо мое скрывала маска отрицателя. Узкие прорези для глаз, которые чернели пустотой. Это как шахматная партия, Фрост. Анастасия сделала ход, выставила Войда на очень выгодную позицию. Нам нужно было срочно что-то придумывать, чтобы тоже укрепить влияние вершителей. Я уже говорил, все завязано на пользователей. На чью сторону привлечем как можно больше игроков, тот и победит. Я понимаю. Только Анастасия изначально одна против шестерых. Какие-то нечестные шахматы, ты не находишь?» «Ну, не шахматы, так магараджи. пожал плечами Джоу. «Знаешь же такой вариант? На стороне черных полный комплект фигур, на стороне белых одна, но с возможностями коня и ферзя. Знаю, вот только там черные гарантированно побеждают, если действовать без ошибок и прикрывать все фигуры. Значит, нам нужно как-то заставить их ошибиться. Мне кажется, именно это имел в виду мистер Брайт. Тупо выключить вершителей из игры уже не получится. Вообще, если это вредоносные программы, изначально нацеленные на диверсию, то у них наверняка есть и скрипты, предусматривающие разные сценарии развития событий. Как на бомбе? Защита от разминирования? Вроде того. Так что нам нужен какой-то план. Ну, вчера я уже завалил одного этого вашего чемпиона. И собираюсь проделать то же самое с остальными, причем как можно быстрее. прежде чем они успеют внести серьезный импакт в игру. «Как тебе такой план?» Сайтон снисходительно усмехнулся. «Вообще-то я не шучу», — проворчал я. «Мы же админы. У нас есть кое-какое преимущество. Как минимум мы знаем обо всех слабых местах каждого чемпиона. Что, например, насчет сегодняшнего? Он ведь тоже будет управляться игроком». «Да, чемпионом некраса станет игрок под ником «Дракар Черный». Как и Альтаир, входит в топ сотню игроков. Глава клана Искателей Ветра. Небольшой клан сотни с лишним игроков, но все довольно активные и прокачанные. Входит в какой-то альянс? Нет. Прыгаются в разные авантюры, как наемники. На штурмы баз, на боссов, биомов и тому подобное. И в сегодняшнем ивенте тоже наверняка будут участвовать в полном составе. Они все присягнули Некросу. А вот ведь больные», — пробормотал я, разглядывая расползающуюся по городу темную заразу. Никогда не понимал интерес ко всей этой атрибутике. Какая-то гниль, мертвецы, зомби, черепа. Ну и зря. Некрос, кстати, второй по популярности вершитель. И вообще темные фракции пока лидируют с большим отрывом. Людям больше нравится именно эстетика темных. вампиры, оборотни, мутанты, некроманты. Серьезно. Сразу вспомнился разговор о том, что Анастасия судит о человечестве по данным собираемым в наследии. Да уж, хороший же у нее портрет вырисовывается. Дракары и его искатели уже здорово прокачали репутацию и даже успели получить кое-какие дары. Ресиверы смерти уже почти у половины. Ну, собственно, мы не зря его выбрали в качестве главного героя для ивента. Еще один неприятный сюрприз. Пока что все, что говорил мне Джоу, только еще больше портило настроение. Я-то рассчитывал, что наш культ пустоты, хоть и малочисленный, но все же имеет неплохую фору с точки зрения обратной связи с Войдом. Судя по обсуждениям в соцсетях, остальные вершители пока не очень-то баловали своих последователей реальными дарами, и репутация с ними прокачивается медленно и муторно. Когда они успели-то, возмутился я. Сколько времени прошло с обновления? Пара недель? Большинство игроков еще толком не поняло даже, как репутацию с вершителями качать. Большинство игроков казуалы. Они через два месяца на месте топтаться будут. Но Дракар жесткий профи. На стыдии проводит часов по 12 в день минимум. Стримит почти нон-стоп. Ты что, про него не слышал, что ли? Да мне как-то не интересны такие штуки, признался я. Ладно, ну а как чемпион, какие бонусы от Некроса он получит? По сути, на ближайшие сутки он превратит этот город в собственный маленький биом, в котором станет боссом. Получит одновременно способности мощного вампира и некроманта. Высасывание очков здоровья на расстоянии, левитация, некоторые умения из псионической ветки иллюзий. Впрочем, главная опасность даже не в нем, а в его свите. Во-первых, сам клан Искателей Ветра участвует в полном составе. Во-вторых, тела игроков и мобов, которые погибнут в попытках штурма, он сможет использовать для защиты, превращая их в восставших. Причем, учитывая, что весь город будет заражен порчей, а сам Дракар будет распространять ауру, усиливающую всех юнитов Некроса, пожалуй, зомбаки будут получаться даже и сильнее тех, из кого были созданы. Кроме того, он сможет создавать из тел погибших здоровенных големов. «Слушай, а хорошие-то новости вообще будут?» — не выдержал я. «Должны же быть у этого гада и какие-то слабые места». Джоу всерьез задумался. Ну, во-первых, сам баф чемпиона временный будет действовать сутки, как и в случае с Альтаиром. Во-вторых, большая часть его силы будет зависеть от локации. За пределами зараженного и хором города он сильно ослабнет, хотя вряд ли он будет высовываться за его пределы. А порчу эту можно как-то уничтожить? Конечно, сжечь, например. Это стыси очень уязвима к любому нефизическому урону. Огонь, электричество, псионика, пустота. А вот против физики у всех последователей некраса очень хорошая броня. И полный иммунитет ко всяким побочным эффектам. Кровотечение, отравление, критический урон. Так, погоди. Не будем зарываться в деталь. Снова перебил я его. Я саму суть этого ивента не могу до конца понять. Ну вот, получит он во владение целый город. Дальше-то что? Какая от этого выгода? А ты на сайт игры принципиально не заходишь, язвительно парировал Джоу. В анонсе же все расписано. У Дракара задача заразить порчей весь город, и в первую очередь пирамиду храма, а потом продержаться как можно дольше, в идеале все сутки. Зачем? Тогда он и его клан получат награды прямиком из сокровищницы безликих, Ценные, на уровне легендарок. Если же кто-то сможет победить Дракара и освободить город от напасти, то получит не менее ценные награды. Плюс тут включается еще и борьба между фракциями Света и Тьмы. Последователи Светлых Вершителей Иллюмина, Уортоса и Китары за участие в ивенте прокачают еще и репутацию с вершителями и получат дополнительные призы от них. А последователи Метаморфа и Тимат могут помогать Некрасу, тоже за плюшки с его стороны. В общем, надеяться на то, что игроки не особо-то втянутся в эту движуху, не приходится. Все эти ивенты и задуманы для того, чтобы хорошенько пропиарить вершителей и втянуть игроков в активности, связанные с ними. И в этом смысле Мертвый Город, пожалуй, самый удачный. Ангел Возмездия, это который шел вчера, по задумке был гораздо скромнее. Но Альтаир, правда, свой баф тоже использовал по максимуму. Давненько таких масштабных PvP-сражений не было. Я не выдержав выругался... и мы на некоторое время замолчали, разглядывая расползающееся внизу черное пятно порчи. Темная слизь затягивала плиты, которыми были вымощены улицы, тянулась извилистыми побегами по стенам зданий. Поверх нее во многих местах стелились облачка зеленоватой пелены, не то дыма, не то тумана. Город странников, поглощаемый этой заразой, на глазах приобретал зловещий, гнетущий вид, превращаясь в огромное кладбище. «Что ж...» «Я думаю, нам пора», — наконец сказал Джоу. «Ничего нового мы здесь уже не увидим. Но если ты всерьез задумал бросить вызов и этому чемпиону, то надо подготовиться. И если уж быть честным, то я не совсем понимаю, на что ты рассчитываешь». вы перехитрили, воспользовались тем, что он потерял самообладание. «Но я хорошо знаю Дракара. Он хороший тактик и хладнокровен, как питон. Или у тебя есть какие-то идеи?» Я невольно поморщился. Джоу давил на больную мозоль, и это он еще не учитывает, что с Альтаиром я бился под прикрытием мимика. Но сейчас, раз уж мы вынуждены действовать игровыми методами, то надо выжимать из них максимум. Мне нужна грань абсолюта. И в целом надо постараться в короткие сроки еще больше усилить и персонажей, и снаряжение. Однако в наследии предела прокачки по большому счету нет, и у давно созданных премиум персонажей в любом случае будет преимущество. Пытаться догнать их за пару дней бесполезно. У Дракара наверняка те же очки здоровья прокачаны до капа. И в целом ветка живучести. Этот пробел я не восполню быстро, даже если целенаправленно пускать на это весь ежедневный лимит орбов. Но можно попробовать сыграть на своих сильных сторонах. Козыри у меня два. Псионика и пустота. Обе ветки новые, и думаю, по прокачке обеих я в топе. Надо еще больше усилить это преимущество. а слабые места по возможности как-то прикрыть. Раньше-то это делал мимик, но теперь... Я обернулся на Джоу. Спросить у него? Он вообще знает про мимиков? Ведь наверняка контактировал с седьмым, когда заходил в игру моим персонажем. А если не знает, стоит ли открывать перед ним все карты? И моя параноидальная недоверчивость снова разыгралась не на шутку. Джоу был прав, торчать здесь впустую точно не имело смысла. Но и для откровенного разговора я пока не созрел. вскрывай свои админские закрома сайта усмехнулся ну, я и в этот раз мне нужно все самое вкусное что только сможешь выделить да я в общем то не против но есть ограничения, которые обойти не удастся даже имея администраторский доступ к примеру количество орбов умений которые можно активировать за сутки да и вообще ты же понимаешь что даже админы не могут рисовать предметы или экипировку с нуля как нам заблагорассудится Наследие экономика полного цикла. Да-да, я наслышан. Любая вещь в игре либо скрафчена самими игроками, либо добыта из лута. У каждой свой идентификатор. Я не прошу невозможного. А насчет лимита на орбы он у меня удвоен. Бриллиантовый премиум. А на орбы опыта лимит и вовсе ведь не распространяется. У меня как раз возникла идея на этот счет. Какая? У нас ведь промежуточная задача усилить Войда в противовес остальным вершителям, так? Чтобы как минимум не дать вершителям захватить контроль над ядром проекта. Что-то вроде того. Поэтому нужно будет побыстрее прокачать не только меня, но и остальных культистов пустоты. Ресивер пустоты я уже много кому раздал, но самый прокачанный все равно пока у меня. Если подгонишь мне из админских запасов неограниченный запас орбов опыта, я их все перекачаю через свой ресивер. сгенерирую кучу орбов пустоты, которые раздам ребятам, да и сам, может, открою какие-нибудь новые умения. Ну, что опять не так?» — спросил я уже с заметным раздражением, потому что в ответ на мои предложения Сайтан лишь с усмешкой покачал головой. «Да нет, в целом-то направление верное, но неограниченный запас орбов опыта». «Ну да, я преувеличил. Но суть-то ты понял. Быстро наклепать орбов пустоты и сам ресивер мой прокачать хорошенько». Что-то подобное я уже делал с ресивером Псионики. Мне тогда ново подкинуло опыта из кланового хранилища. Поздравляю, конечно. Сам придумал. Ну, ладно, ладно, не здесь. Просто то, о чем ты рассказываешь, называется гусыня. Какая еще к черту гусыня? Та, что яйца золотые несет, Из сказки. В общем, это давным-давно известная схема, которой пользуется каждый маломальски прокачанный клан. Выделяется особый игрок, чаще всего из офицеров, Или сам глава. Выбирается профильный для него ресивер, и через него прогоняются излишки орбов опыта всего клана. Прокачивают таким образом сам ресивер до великого, а потом и бонусы увеличивают на выпадение сверхредких орбов. Но схема получается рабочая и не запрещена администрацией. Не запрещена, но серьезно ограничена. Орбы опыта, конечно, не входят в общий лимит орбов, которые можно активировать в сутки. Но это не значит, что можно слопать их сколько угодно. Есть другие лимиты на общее количество опыта, которое можно перегонять в день. Есть и дебаф, перегрев, ресивера, если создавать слишком много орбов за короткий промежуток. Я пока с таким не сталкивался, проворчал я. Лимиты достаточно большие, и обычные игроки до них не дотягиваются. Это ограничение против тех, кто целенаправленно использует схему с гусыней. Но, повторюсь, В целом, направление мыслей верное. Просто не надейся, что это какая-то волшебная лазейка. Ну и плюс к этому, неограниченного запаса орбов нет даже у админов. Мы же только об этом говорили. Ладно, ладно, я понял. Но надо постараться выжить все, что можем. Я подумаю, что можно сделать, — уклончиво сказал он. Что-то еще? Говори уже сразу. Я помолчал, собираясь с мыслями. Нужно скрафтить реликвию по чертежу, который я получил в награду от безликих. Вообще, тут я и сам справлюсь. Я планировал сделать это в кузне, которая у нас есть в цитадели пустоты. Правда, хотели сначала прокачать немного и её, чтобы повысить шанс. Ты же про грань Абсолюта? Нет-нет, тут рисковать не стоит. В случае неудачи часть ингредиентов сгорает. Лучше действовать через бездикого кузнеца. Сейчас, пока в игре пусто, слетай в любой стаб, не придется в очереди в кузню стоять. «У тебя все необходимое с собой?» «Да, почти. Мелочь осталась. Можно или науки докупить, или в той горе трофеев поискать, что у нас сейчас в цитадели. Кстати, насчет цитадели пустоты. Покажешь мне ее? «Я видел ее в записях, но с самого начала хотелось взглянуть своими глазами. Я замешкался. Но доступ туда только для членов культа Войда. Да и то не для всех. Я знаю. Но так зачем дело стало? Выдай мне метку». Он протянул мне руку ладонью вверх, но жест этот остался без ответа. Мы замерли так на некоторое время, стоя на самом краю пропасти. Только мой муар иллюзий трепетал на ветру полупрозрачными полами, как плащ какого-нибудь мрачного супергероя. «А это обязательно?» «Ты мне что, не доверяешь?» — прищурился сайтом. «Мы ведь теперь на одной стороне». «Да, в общем-то, и всегда были, просто не осознавали этого». «Думаешь?» Впервые за время нашего разговора Сайтон сбросил свою холодную маску. Даже прошелся из стороны в сторону, шагая в опасной близости от края. «Слушай, я, конечно, до сих пор многого не понимаю. Ни насчет тебя, ни тем более насчет мистера Брайта. Он меня, если честно, вообще немного пугает». Я усмехнулся под маской. «Да, не только тебя, приятель. У меня самого от него мурашки по коже. Но одно я знаю точно. Я все на карту поставил ради наследия. «Я ведь мог не выдавать мистера Флинта. Это он привел меня в компанию. Под его началом я вырос до заместителя департамента. Я многим ему обязан, но... но...» Он стиснул зубы и отвернулся. Прищурившись будто от ветра, продолжил, глядя куда-то вдаль на горизонт. «Ты не представляешь, что я пережил за сегодняшнюю ночь. Бесконечные допросы, побои, но главное, мне нужно было сделать выбор». или предать человека, который в последние годы был мне почти как отец, или предать дело всей своей жизни. Я в наследии почти с самого начала, и я точно знаю, если этот мир сейчас погибнет, второго такого не будет. Мне тоже было бы жаль. Я уже успел втянуться. Но если задуматься, это ведь просто игра. Джоу протестующе помотал головой. Я к этому совсем иначе отношусь. По-моему, Full вир это наша новая среда обитания, в которую мы со временем сможем переселиться и полностью. Мы, я имею в виду, все человечество, или хотя бы значимая его часть. Лежать целыми днями в капсулах, витая в грезах, которые нам генерируют нейросети, ну, сомнительное будущее. Жить в новом мире, который мы сами же и создадим, возразил Джоу, в мире, в котором каждый сможет быть кем захочет. Свободным от голода, болезней, старости и прочих тягот. А капсулы — это временное решение, костыли. Я верю, что со временем мы сможем полностью перейти эту грань. Я промолчал. Меня подобные радикальные идеи никогда не прельщали. Хотя технически много чего можно реализовать уже сейчас. Вынуть мозги из тела, нашпиговать шунтами, подключить к виртуальной реальности — и вот он, переход в другой мир. Не удивлюсь, если что-то подобное уже даже проворачивали в единичных случаях. Но в целом, как альтернатива для человечества. Нет, я не говорю, что нужно полностью отказываться от тела и уходить в виртуал. Будто, считав мои сомнения, добавил Джоу. Но за счет имплантов нового поколения эта связь между мирами могла бы стать бесшовной. Ты же слышала о нейромантах? Угу. Серые разработки g -Group. Меня невольно передернуло, стоило вспомнить мертвенно-бледное лицо убийцы в сером костюме, пересечённое узкой чёрной полоской глазных имплантов. Того самого убийцы, которому Дайсон размозжил башку, выковырив из мозгов имплант. Это у нас они серые, но я слышал, у русских запретов на эксперименты в этом направлении нет, и они, возможно, продвинулись дальше. Может быть, равнодушно пожал я плечами. Кстати, а мистер Брайт? Он... «Что?» — спросил я, пожалуй, слишком резко, и Джоу покачал головой. «Да нет, ничего», — отмахнулся он и продолжил с преувеличенной деловитостью. «Ладно, мы же решили, что торчать здесь дальше нет смысла. Если не хочешь давать мне метку пустоты, как знаешь. Может, ты прав, мне она ни к чему. С ней не смогу скрытно посещать локации. Всех пустотников ведь засекают за километр». «Да, я тоже об этом подумал», — соврал я. «Нам на нашей стороне не помешают нейтральные бойцы». Ну, вот и отлично. Тогда давай разделимся. Крафте эту свою штуку пока на серверах пусто, а мне нужно обратно в реал. Пиар-отдел, вон, сообщениями засыпал. Кучу всего трясти надо перед запуском. Ну да, получается, ты сейчас у разрабов за главного, раз Флинт вышел из игры. Угу, только я бы не рассчитывал, что он так вот запросто смоется. Он еще может устроить нам пару неприятных сюрпризов. Например, придать огласке историю с Анастасией. И вот тогда я не завидую ни нашим юристам, ни пиарщикам, ни в целом руководству. Да уж. Джоу протянул мне ладонь. Узкую и хрупкую, как у девчонки. Но рукопожатие его оказалось крепким. Насчет того, что я могу выделить из админских запасов, постараюсь решить в ближайшее время. Я все подготовлю и встретимся где-нибудь в укромном месте. Договорились. В последний момент я удержал его за руку, сжав ее сильнее и даже немного притянув к себе. и задал-таки вопрос, который давно вертелся на языке. а все всё-таки, Сайтан, как так получилось, что ты нашел этот чёртов тайник? Нет, я уже знаю, что ты воспользовался моим персонажем, иначе бы не смог его активировать. Но как ты вообще додумался до этого? Для этого тебе нужно было выйти на контакт с...» «Всё началось с мимиков», — спокойно ответил он, не пытаясь юлить. Анализируя логи твоей игры, я обнаружил, что ты был участником одного из инцидентов с мимиком в Кристальном каньоне. И после этого получаешь подозрительно мало урона и совсем редко умираешь. Очень нетипично для нового персонажа. Да и сам ты как игрок полный нуб. Ну сейчас-то уже нет, попытался отшутиться я. Да и сейчас нубяра каких поискать. Он даже не улыбнулся. Для того, чтобы вникнуть во всякие тонкости в наследии, надо побегать хотя бы полгода. И в составе хорошего клана Никто не смог бы достичь высот, которых достиг ты без серьезного чита. Поэтому я и начал раскручивать эту версию, искать других мимиков. Их невозможно найти, если они сами этого не захотят. Верно. Но, видимо, все дело в том, что этого захотела сама Анастасия. В какой-то момент у меня я тогда был в отчаянии и просто обратился к ней напрямую. Возвал, как какой-нибудь древний варвар взывает к своим богам. кричал и плакал, глядя в небо. «Да уж, вот такого я от тебя точно не ожидал». «Но это сработало», — пожал плечами Джоу. «Моя богиня меня услышала».